А нам, дворцовым служителям, известен и то, как нынешний государь в бытность цесаревичем со слезами молил августейшего отца освободить его от престола наследия и дозволить марганатический брак с балериной Снежневской. То-то все трепетали, да уберегли, Господи, крутой нрав покойного царя. Поэтому волнение, охватившее меня после пресловутого теннисного состязания, вполне понятно. Тем более, что у Ксении Георгиевны уже и жених имелся, скандинавский принц, с хорошими видами на королевскую корону. Всем было известно, что его старший брат, наследник престола, былн чехоткой. Мне срочно нужно было посоветоваться с кем-нибудь разбирающимся в душевном устройстве юных девушек, ибо сам я, как явствует из вышеизложенного, считать себя докой в подобных материях не мог. После продолжительных колебаний я решил довериться мадмозель де Клик и сообщил ей о своем опасении в самых общих и деликатных выражениях. Мадмозель тем не менее отлично меня поняла и что меня озадачила, нисколько не удивилась. Более того, отнеслась к моим словам с поразительным легкомыслием. Да-да, рассеянно кивнула она. Я тоже замечала. Он красивый мужчина, а она в такой возраст. Это ничего поско Ксения немножко знает любовь пока ее не положили в стеклянный колпак Как вы можете такое говорить в ужасе воскликнул я «Ее высочество уже просватана Ах мисс Юкин я видела в вена ее жених принц Олов мадмозель сморщила нос Как это вы меня учили Народное выражение э, Олов царя небесного да Но в случае кончины старшего брата, а всем известно, что он болен чахоткой, принц Олаф окажется первым в линии престолонаследования. Это значит, что Ксения Георгиевна может стать королевой. Покоробившее меня замечание гувернантки, конечно, следовало отнести насчет ее подавленного состояния. Я заметил, что с утра мадемуазель отсутствовала и, кажется, догадался, в чем дело. Без сомнения, она с ее деятельным и энергичным характером не могла сидеть сложа руки. Верно попыталась предпринять какие-то собственные поиски. Только что она может одна в чужой стране, в незнакомом городе, когда и полиция чувствует себя беспомощной. Вернулась модмозель такая усталая и несчастная, что больно было смотреть. Отчасти из-за этого, желая отвлечь ее от мыслей о маленьком великом князе, я и завел разговор о волнующем меня предмете, чтобы немного успокоить, рассказала о том, как повернулось дело упомянул, разумеется, безо всякого выпячивания собственной роли об ответственной миссии, выпавшей на мою долю. Я ожидал, что при известии о том, что забрежжило надежда, модмазель обрадуется. Но она, дослушав до конца, посмотрела на меня с выражением какого-то странного испуга и вдруг сказала: "Но ведь это очень опасно". И, отведя глаза, прибавила: "Я знаю вы смелый, Но не будьте слишком смелой, хорошо? Я немного растерялся и возникла не очень ловкая пауза. Ах, какая незадача, наконец нашелся я, поглядев в окно, снова дождь пошел. А ведь на вечер назначена сводная хоровая серенада для их императорских величеств. Дождь может все испортить. Что же думаете о себе? Вам нужно ехать в открытом экипаж. сказала мадмоазель, почти не спутав падежей, а последняя фраза у нее вышла Совсем чисто. Долго ли простудиться? Когда я выехал из ворот в двуколке с откинутым верхом, дождь лил уже всерьёз, я вымок еще прежде, чем доехал до Калужской площади. Это бы полбеды. Но во всем потоке экипажей, кативших по Коровьему валу, В таком бесстрашном виде оказался я один, что со стороны должно было казаться странным. Солидный человек при больших усах и бакенбардах почему-то не желает поднять на коляске кожаный фартук с краев котелка ручьем стекает вода, лицо тоже все залито. Хороший твидовый костюм повис мокрым мешком. Однако, как иначе меня опознали бы люди доктора Линда? В моих ног стоял тяжелый чемодан, битком набитый четвертными. Впереди и сзади храня осторожную дистанцию ехали агенты полковника Корновича. Я пребывал в странном спокойствии, не испытывая ни страха, ни волнения. Наверное, нервы пришли в онемение от долгого ожидания и сырости. Назад оглядываться я не стал бы, это строжайше запрещалась инструкции, но по бокам время от времени поглядывал, присматриваясь к редким прохожим. За полчаса до выезда мне протелефонировал Фома Никиевич и сказал: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 тож кроме них станет прогуливаться со скучающим видом под таким ливнем только помимо этих господ с одинаковыми черными зонтами на тротуарах почитай, никого и не было лишь ехали экипажи в обе стороны и тесно чуть не колесо к колесу за зацепским валом название я прочел на табличке сбоку ко мне пристроился батюшка в колымаге с натянутым клиентченным верхом Сердит и спешил куда-то и все покрикивал на переднего кучера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 воспользовавшись заминкой меж межэкипажа, изосновали мальчишки-газетчики в опя. Жизненные новости, весьёлый коммерсант в осовке. Один из них, с прилипшим колбульминым чубом и в темной от влаги плисовой рубахе на выпуск, вдруг схватился рукой за оглоблю и проворно плюхнулся рядом со мной на сиденье. Такой он был ёркий маленький, что за стеной дождя с задних колясок его навряд ли разглядели дядя!" сказал паренёк, толкнув меня локтем в бок. "Ебашкой не верти, не велина. Мне очень хотелось оглянуться, не прозевали ли агенты такого неожиданного посланца, но я не посмел. Сами увидят, как я свернул. Потянул вожжи вправо, щелкнул хлыстом, и лошадь повернула в косую улицу очень приличного вида, с хорошими каменными домами. "Кони, тяни, кони!" крикнул мальчишка, оглядываясь вырвало у меня хлыст свистнул разбойничий стягнул кауру и та что было мочи загрохотала копытами по булыжнику. хоть туда? Мой провожатый ткнул пальцем вправо. Мы вылетели на улочку поменьше и попроще, промчали кварталы, повернули еще, потом еще и еще. Туда ехали, подворотню показал газетчик. Я придержал возжи и мы въехали в темную узкую арку.